Они меня увидели. Ко мне обернулись две багровые, Распаренные рожи с разинутыми пастями, А из пастей рвался лошадиный хохот. И я заплакал, тихо, без всхлипа, Как обиженный ребенок, Втянул голову в плечи и пополз пятись назад. Сомнения больше не оставалось. Мне здесь помощи ожидать не от кого. Если я хочу жить, а мне в тот момент жутко захотелось остаться в живых, я должен убираться из этого клуба на улицу, в снег, на волю. Там есть надежда наткнуться на нормального человека. Не помню уж, как я снова проделал путь через зал к входной двери. Вывалился на холод, водуряющий свежий воздух. Подслепящее зимнее солнышко, и опять пополз. Подальше от этого места, в снежную степь, от одного телеграфного столба к другому, в полубреду соображая, что столбы ведут к железнодорожной станции, а там, где железная дорога, неминуемо будет санитарный поезд, а в санитарном поезде — жизнь. Если и не спасут, да хоть похоронят, как человека». Я полз на четвереньках по неглубокому промерзшему снегу, раня ладони об острые льдинки и накалываясь коленями во взмокших, прилипших брюках. Ориентиром на белом снегу мне служили темные телеграфные столбы с оборванными, скрученными в спиральные мотки проводами и санный след, проложенный совсем недавно. След даже не саней, а санок, детских салазок, гладкие параллельные колеи, Между колеями отпечатки ног двух пар, рубчатые подошвы солдатских ботинок и маленькие ямки от валенок, не взрослого, а детского размера. Очередной телеграфный столб был наполовину короче, словно и снег провалился. Впереди была низина, овраг. А в овраге я разглядел, когда дополз до его края замерзшую, скованную льдом узкую речушку. Во льду была пробита темная полынья и две женские фигурки, одна побольше, другая поменьше, копошились вокруг санок, по следам которых я дополз сюда. На санках стояла деревянная бочка, в какой солят на зиму огурцы, и та фигурка, что покрупнее, черпаком доставала из полыньи воду и сливала в бочку. Солнышко светило мне в лицо и слепило, я лежал, распластавшись в снегу. Попробовал подняться на колени, чтоб меня увидели снизу из-за врага, но не устоял и рухнул воспаленным мокрым от пота лицом в колке рассыпчатый снег. И тогда, задрав облепленное снегом лицо, я не закричал, а бессильно завыл. Обе фигурки внизу замерли, повернув головы в мою сторону, и я разглядел, что это не женщины, а дети. Две девочки — Одна постарше, другая совсем малышка. Они застыли, раскрыв от страха рты, а я выл все тягуче и жалостнее, призывая на помощь. И тогда они, как по команде взмахнув руками, бросились бежать не ко мне, а от меня, Пойду на другую сторону оврага, барахтаясь в осыпающемся под ногами снегу. У полыньи остались салазки с бочкой и темный черпак. Выбравшись наверх, И, почувствовав себя безопасности за разделявшим нас оврагом, девочки не побежали дальше, а, взявшись за руки, стали разглядывать меня, пытаясь определить, что я за зверь. Я помахал им рукой. Моя рука, обычная человеческая рука, успокоила их. Что-то обговорив, они спустились во враг и медленно, не без опаски, поднялись по другому склону ко мне. Я уже не выл и не двигал рукой. Мысль о том, что теперь мне не дадут замерзнуть в степи, а что-то сделают, умиротворила меня. И я уж стал впадать в мутное забытье. Но чье-то теплое, порывистое дыхание коснулось моего лица, и тонкий, робкий голосок вернул меня к жизни. — Дяденька! — А, дяденька! Я разлепил смерзшиеся ресницы и увидел над собой короткий вздернутый носик, пунцовые от румянца щеки и синие-синие глаза, а пухлые, совсем кукольные губки, шептали «Дяденька! Что с тобой? Дяденька!» И другое личико высунулось из-за ее головы, укутанное в теплый платок лицо десятилетней девчушки, похожей на старшую сестру и шмыгавшей таким же вздернутым мокрым носиком. «На станцию!» — выдохнул я. «Я раненый, а там санитарные поезда». Девчонки оказались на редкость сообразительными. Сбросили санок бочку, поднялись ко мне и, подпирая с двух сторон, помогли взгромоздиться на обледенелые дощечки санок и веревкой привязали к ним. Санки были маленькие, я мог на них поместиться только сидя. Чтобы я не опрокинулся, младшая стала сзади, ручками поддерживая меня за плечи. От этого усилилась боль в лопатке, но я молчал, даже не постановал, чтобы не вспугнуть моих спасительниц. Так мы и двинулись. Старшая впереди тащила санки за веревку, вцепившись в нее обеими оттянутыми назад руками, а за моей спиной посапывала младшая, упираясь ладошками в мои плечи. Благополучно съехали во враг, миновали брошенные у темной полыньи бочку и черпак, по трескающемуся льду прокатились через ручей и с трудом еле-еле выбрались наверх на ровный снег, из которого торчали телеграфные столбы, убегая в белую безлюдную степь. Девочки задохнулись на подъеме и остановились, что перевести дух. Теперь я хорошенько мог разглядеть обеих. Старший на вид, лет пятнадцать, не более, но уже крепкая деваха, невысокого роста, в платке, повязанном по-деревенски через грудь, узлом на спине, в стеганом ватнике с завернутыми не по росту рукавами, и в них, фланелевых шароварах, заправленных в большие солдатские ботинки. Звали ее Верой, а младшую сестренку Марусей. Пока отдыхали, они успели на наперебой рассказать мне, что живут без отца, В соседней деревне. Деревню сожгли. И они с матерью приспособили под жилье оставшийся от солдат блиндаж. И там даже есть чугунная печка. Вот только дров маловато. Все, что могло гореть, сгорело кругом. А воду возят с реки. Не украли бы бочку. Мать прибьет, если воротятся без нее. У Веры был типичный деревенский облик. Кирпичный румянец на скуластых щеках но с пуговкой и небесный синего глаз под тяжелыми нависшими веками, придававшими ей озабоченный, сердитый вид. Красивой не назовешь. Матрешка. Вся ее прелесть лишь в юной свежести и здоровье. Мы ехали и останавливались, и снова трогались, оставляя позади столб за столбом смотающимися по ветру обрывками проводов. Меня то трясло от озноба, то бросало в жар, и маленькая Маруся с тревогой заглядывала сбоку в мое воспаленное лицо и снова подталкивала ладошками в спину. До станции добрались, когда уже стало смеркаться. Собственно, станции никакой не было. Черная задымленная кирпичная коробка без крыши, с пустыми провалами вместо окон, и только тускло горящие керосиновые фонари на стрелках у развлеклений рельсов напоминали, что станция жива, и действует. Никого, кроме укутанного в тулуп старика Стрелочника, мы не обнаружили на станции. Он нам сказал, что зря мы сюда добирались. Санитарные поезда проходят, не останавливаясь. А если и стоят, то даже дверей в вагонах не отпирают. Мы переглянулись с Верой. Увидев, как я побледнел от этой новости, она резко сказала Стрелочнику «Ты, папаша, иди не каркой «У нас раненый, понятно? Не помирать же ему в степи!» Стрелочник помог девчонкам снять меня с санок и усадить на каменную платформу, спиной к кирпичной стене. Вера развязала свой платок, сняла с головы и, сложив его вдвое, постелила под меня. Оставшись с непокрытой головой, она тряхнула светлыми слежавшимися волосами и, скосив на меня свой синий-синий бедовый глаз, сказала, «Знала бы, маманя, что под чужой зад ее платок сунула, прибила б совсем. У меня на глаза навернулись слезы. От бессилия и невыразимой благодарности этой скуластой девчушке сердито сдвинутыми белесами бровями. А она продолжала распоряжаться. Отправила Марусю с санками домой, наказав по пути прихватить у ручья бочку и матери передать, чтоб не беспокоилась. Сама вернется, как солдатика отправит санитарным поездом. Маруся ушла в темную степь, волоча за собой санки. Исчез стрелочник в тулупе. Мы остались одни возле закопченных руин вокзала на мерзлой продуваемой платформе. Вдруг послышался надвигающийся шум поезда, но наша радость быстро испарилась. Поезд шел не от фронта, а к фронту. Перед нами прогрохотали бесконечные открытые платформы за индивелами в морозном ине танками и остановились. Невдалеке от нас оказались товарные теплушки, где ехали танковые экипажи. И Вера метнулась туда, оставив меня. Какие-то люди в военном проходили мимо, не замечая меня. Потом лязгнули буфера, загудел паровоз и эшелон тронулся. «Мимо, мимо». Пробежали теплушки с открытыми дверями, с них свесились танкисты в ребристых шлемофонах и телогрейках, молодые, здоровые ребята с улыбками от уха до уха, скользнули по мне веселыми глазами безо всякого любопытства и исчезли под нарастающий стук колес. Их унесло туда, откуда еле живой выполз я, и кто знает, Приведется ли кому из них ехать в обратном направлении? Может быть, только в санитарном поезде. В таком вот, какой явился с запада на смену эшелону. Одни пассажирские вагоны, а на каждом большой красный крест в белом кругу. Но до того, как пришел санитарный поезд, Вера принесла мне выпрошенные у танкистов бинты с ватой и горбушку черного хлеба. Я сидел на ее вязаном шерстяном платке и тупо жевал хлеб, а она, подвинув меня от стены и освободив спину от шинели, отрывал от моей лопатки спекшиеся в крови повязки. Я морщился от боли и гнилого запаха, шедшего от упавших на платформу бинтов, и продолжал механически жевать хлеб. «Не придет санитарный поезд», — озабоченно бормотала за моей спиной Вера, — «Сгинешь совсем! Гною-то, господи!» Она неумело заткнула раскрытую рану бинтами и ватой и бережно натянула на плечо шинель. Потом присела на корточки передо мной, заглянула в мое безучастное, обтянутое небритой серой кожей лицо и вздохнула по бабье, совсем как взрослая. «Горе ты мое! Когда же твой поезд будет?» И словно наколдовала. Из густой темноты с западной стороны с гулом и лязгом подошел из замер поезд, отдуваясь после бега сизыми облаками пара. На стенках заиндивевших пассажирских вагонов спасительно олели, словно выведенные кровью, кресты. Санитарный поезд. И моя жизнь зависела от одного, возьмут ли меня с собой или оставят замерзать на каменной платформе. Как и напророчил стрелочник, двери вагонов, пока поезд стоял, не открыли, и мы с Верой, почти тащившей меня на своем плече, толкались от вагона к вагону, и она ожесточенно стучала кулаком в каждую промерзшую дверь, и в ответ от нас лишь отругивались матерно и не отпирали. В тронутых морозным узором окнах смутно виднелись человеческие фигуры на полках в белом нижнем белье, забинтованными то руками, то ногами, и прижимались к стеклу лица медицинских сестер, взиравших на нас праздным равнодушным любопытством. Вера тащила меня вдоль вагонов, Подпирая плечиком, согнувшись под моей тяжестью, и продолжала неистово стучать в каждую дверь и орать сорванным, простуженным голосом, «Да вы что, не люди, а звери! Раненый помирает!» Сознание уходило и возвращалось ко мне. Вера не давала мне сесть, рухнуть на платформу, подталкивала плечом тащила, вцепившись в повисшую на ее шее руку. «Люди добрые! Не оставьте!» — вопила она. «Раненый помирает!» До моего сознания не совсем отчетливо, но все же доходило, что раненый, о котором она кричит, — это я. И, следовательно, умираю тоже я. И я даже слегка удивился, что эта новость нисколько меня не опечалила. Наоборот, лечь, растянуться на платформе и забыться умереть куда лучше, чем вот так, терзаясь незатихающей болью, переставлять отекшие, словно чужие ноги, вдоль замерзших окон и запертых дверей отгородившегося, отказавшегося от меня мира. Я спасся от несомненной смерти ценой жизни другого человека. Меня выручил покойник, скончавшийся в санитарном поезде безымянный раненый солдат. Его труп в нижнем бязевом белье и толсто замотанной бинтами головой, из-за чего даже лица нельзя было разглядеть, выволокли за ноги и за руки из поезда на этой станции. А для этого пришлось отпереть двери вагона. И пока четыре девки-санитарки сносили со ступеней подножки босоногого покойника, Вера ринулась к дверям, ударом наклоненной головы отбросил от поручни санитарку и с какой-то нечеловеческой силой потащила меня, хватив подмышки как труп вверх по ступеням. Перед моим затуманенным взором через вере на плечо мелькали сердитые лица санитарок в тамбуре. Я слышал крики и ругань и высокий с надрывом вопль веры. А ну пусти, гад, кому говорю! Он что, не наш солдат? Кого толкаешь? Раненого! В меня вцепилась у раненого плеча чья-то безжалостная рука. Взвыв от пронзившей меня боли, я вонзился зубами в запястье и не без злорадства услышал болезненный вскрик и сразу ощутил свое плечо свободным. Потом я стукнулся головой об стенку тамбура, потом еще раз уже об дверь из тамбура в вагон. — Не уйдем из вагона! — кричала Вера. — Пристрелите на месте! Живыми не уйдем! В вагоне мне ударил в нос душный воздух, пропитанный острыми запахами медикаментов и тошнотворной вонью множества давно немытых тел. После пронизывающего холода здесь было жарко в пору задохнуться. «Куда ты его?» — визжала перед нами круглорожая ширококосная санитарка в белом и несвежем халате, чуть не лопавшемся на выпирающей груди. «Где класть? Нету местов! Все забито!» «А где покойник лежал? На его место!» — задыхаясь под моей тяжестью, не сдавалась Вера. «Где был покойник, там уже другой, с полу взяли! Ну и я своего на пол положу! Не барин!» — отрезала Вера. А мне в ухо горячо шепнуло. «Только бы пояс тронулся! На ходу не выбросят! Вот сюда, под нижнюю полку залазь, а то затопчут! Головой вперед я подтолкну!»